Часть восьмая. В поезде пассажиры наперебой благодарили Октава. Купе пропахло голландской травкой и марокканским гашишем. Он впервые в жизни смирился со своим возрастом. Октав напевал себе под нос «Going up the country» рок-группы Кеннет Хит. «Я отправляюсь туда, где вода на вкус как вино». Примечание: Кеннет Хит, американская блюз-рок группа, образованная в 1965. -м. Косички открыто курсировали по всему составу. Теперь он пятидесятилетний, почти безработный. Будет встречать утреннюю зарю над морем, ее первые отблески над горой Лариун, собирать в саду ягоды для детей, писать и хранить в сердце любовь до скончания темной поры. Октав позвонил и поздравил Лену с днем рождения. Она смеялась, называла отца папочкой, рассказала, что жених старше Октава. Он чинит лодки на Волге, и они счастливы. Свадьба через три месяца в Самаре. — Ты обязательно должен прилететь? — Конечно, прилечу. Привезу вам икры из Аквитании. Она вкуснее русской, — обещает Актаф позже, проезжая по Ату, Лимузен, перегор, где всегда жил клан его матери, он любовался пейзажами и расплакался, когда за сосновыми замелькал океан. по лицу Октава бежали слезы, но пассажиры в вагоне не понимали, что он плачет от радости, стерев надоевший смайлик со своего лица. Париж, гитари И по 2018-2020. Для вас книгу прочел Сергей Стилавин. Большое спасибо за внимание.